Глава тринадцатая. Рассветное небо затянуло серым покрывалом. Я сидела на заднем крыльце, обхватив колени, и рассматривала, как капли росы скатываются по листьям бабушкиного тимьяна. Я живу в доме ведьмы. Ведьмы, которой являлась моя прабабушка. Эта мысль крутилась в голове по нескончаемой воронке последние несколько часов. Спустившись с крыльца, я направилась к кустам, которые подозрительно цвели в такую холодную погоду, словно нарушая все законы природы. Коснувшись пожелтевших листьев тимьяна, я аккуратно оторвала один и рассмотрела его у самого стебля. Мелкий дождь щипал лицо и проникал сквозь кофту, пока мои глаза внимательно изучали лист. И вот через мгновение на конце стебля появилась алая капля сока. Тот же яркий смертоносный цвет, что я когда-то видела в аконите, когда помогала бабушке собирать травы. Я коснулась капли. И сок окрасил мой палец в кровавый оттенок, но тут же его смыли капли дождя. Эти растения, как и земля под ними, хранили в себе магию. Но осталась ли эта магия от прабабушки, или, не найдя пристанище в бабушке, ушла под землю, из-за чего здесь росли такие необычные растения? Проведя пальцем по мечу, который возник рядом с монетой и кубком, я почувствовала, как странный трепет разливается в груди. Монета появилась после пропажи Даниэлы. Кубок после того, как я побывала в доме Жозефины. А меч возник, когда мне открылась тайна семьи. Осталась последняя масть — палица. Даже представить страшно, что должно произойти, чтобы она проявилась. Теперь я получила объяснение своим странным снам. Голос прабабушки отчаянно хотел, чтобы я знала правду, которую от меня скрывали 17 лет. Правду о моей семье. Правду о том, кем я являюсь на самом деле. Но я не хотела быть ведьмой. Не хотела иметь ничего общего с потусторонним миром. И быть причастной к тем жутким ритуалам, которые совершали эти женщины, тоже не было никакого желания. Дверь, выходящая на крыльцо, тихо скрипнула. «Что ты делаешь под дождём, моя булочка?» Мне не было необходимости отвечать, потому что я заметила, как взгляд бабушки застыл на фотографии на столе. Затем, посмотрев на лист тимьяна в моих руках, она нежно улыбнулась. Её улыбка была тёплой, словно внезапно появившееся солнце сквозь окружающие нас серость и холод. Но проступившие в уголках глаз морщинки, показывающие следы прожитой нелёгкой, но мудрой жизни, вернули меня в реальность. Когда я поняла, что не могу избавиться от этих ядовитых растений, пропитанных магией, я решила, что буду использовать их во благо. Эти травы защищают наш дом от вторжения колдовства Башахауна уже много лет. Ведь ведьмы знали секреты не только разрушительной магии но и то что было для них полезна. Бабушка уселась в плетёное кресло и потянулась к снимку, лежащему на столе. Пару секунд она с грустью разглядывала фотографию. Бросив лист тимьяна на землю, я поднялась на крыльцо, отряхивая с волос воду, и уселась рядом с бабушкой. Она заботливо укутала меня в свой яркий узорчатый платок, который лёг мне на плечи, обдавая ароматом бабушкиных духов. «Она была хорошей матерью», — задумчиво произнесла бабушка. «Если бы мама не отгородила меня от колдовства, кто знает, была ли я жива сейчас и появилась ли вообще на свет моя Летисия». Облегчение коснулось сердца. Я не думала, что бабушка была ведьмой, но сомнение всё равно терзало душу. И её слова немного развеяли мои подозрения насчёт того, что она может иметь отношение к хранящимся в кладовой вещам. Но мне определённо нужно было узнать больше, чтобы прогнать жуткие мысли, терзающие голову. Бабушка положила фотографию обратно на стол и устремила на меня усталый взгляд. Я заметила на её лице серьёзность, которую прежде не наблюдала. «У тебя, наверное, немало вопросов», — сказала она. «Что ты хочешь узнать?» «Всё», — ответила я, наблюдая за каплями росы, стекающими по растениям. Бабушка вздохнула и начала рассказ. «Наш род существует в Кастильмо очень давно. Можно сказать, его основание. Первая ведьма в нашем роду состояла в Ковене, который возник здесь ещё до захвата Кастильмо ведьмами. Получается, наша дальняя родственница — «Уже была ведьмой, когда королева-ведьм прибыла со своими ковенами из Португалии и устроила войну с Моурус?» Бабушка удивлённо взглянула на меня, но решила не расспрашивать, откуда я знаю об этом. «Да», — лишь ответила она. Позже её ковен присоединился к королеве-ведьм. В 1656 году, когда Моурус сожгли ведьм и отвоевали Кастильму обратно, Ей и трем другим ведьмам удалось спастись. Они закрасили знаки на своих домах, сменили облик, обзавелись семьями и, забросив магию, стали жить в Кастильму, как обычные люди. Но Башахаун не оставляет просто так тех, кто предал его. Обряд перехода в ведьмы нужно совершить до 17 лет. Главное — выдержать этот срок, не давая магии соблазнить себя. Но их дочери держались. Все наследницы четырёх ведьм держались до 1978 года. Бабушка на миг прикрыла веки и выдохнула. «Я всё ещё вижу во снах ту ночь. Мы праздновали День Света, когда на моих глазах маленькая Кармен, моя лучшая подруга, оторвала голову Долорес, а затем убила десятки людей». Магия всё-таки настигла наследницу одной из четырёх ведьм. Кармен было одиннадцать, когда в неё вселилась королева-ведьм. «Королева-ведьм?» — удивилась я. «Разве её не сожгли в 1656 -м? «Сожгли её тело, но не душу. Королева потому и зовётся королевой, что является самой могущественной из ведьм и самой приближённой к Вашахауну». Говорят, он может разговаривать с королевами, которые возглавляют ковины на каждом континенте. Башахаун наделяет их души бессмертием до определенного срока. Даже если тело королевы умрет, душа будет скитаться долгие века, пока не обретет новый сосуд, чтобы вернуться к жизни. Но если душа королевы не найдет новый сосуд вовремя, то отправится в преисподнюю Башахауна и будет гореть там вечно. Принять душу королевы может лишь ведьма или потомок ведьмы, который несёт в себе колдовскую энергию. Так ей удалось обмануть Кармен и сделать своим сосудом. А что произошло с Кармен потом? Её убили сразу после нападения, на той же площади. Тело маленькой девочки не могло сдерживать мощную магию королевы, поэтому она была не так сильна, как прежде. Кармен убили... А душа королевы-ведьм ушла странствовать дальше и искать другой подходящий сосуд. Получается, я тоже могу быть сосудом королевы, если впущу в себя магию и стану ведьмой. Но месяц назад мне уже исполнилось 17 Мы с бабушкой молча переглянулись, думая об одном и том же. «Ты в безопасности, мой цветочек», — сказала она, сжимая мою ладонь. «Твоя мама не привезла бы тебя сюда, если бы тебе угрожала опасность». Бабушка сделала паузу, собираясь с мыслями. «Хотя мне и не повезло с мужем, я растила твою мать вдали от магии, как и она тебя. Летисия отказывалась возвращаться в Костельму, пока тебе не исполнится семнадцать. И я не настаивала, но всегда считала, что ты должна узнать правду о своей родословной». Из-за этих разговоров твоя мать не хотела, чтобы я общалась с тобой». Я взглянула на бабушку. Никогда не видела её настолько уязвимой и слабой. Женщинам в нашем роду не везло с мужчинами. Бабушка забеременела в юном возрасте, а дедушка не хотела этого ребёнка и серьёзных отношений. Вскоре он уехал из Кастильмо. Я никогда не видела дедушку, а мама никогда не видела своего отца. «Но меня всё равно не покидает ощущение, что с тобой что-то происходит», — сказала она. Я отвела взгляд. «Сны», — тихо произнесла бабушка. «Ты видишь сны о прошлом и будущем, верно?» «О прошлом. Откуда ты знаешь?» «Вряд ли в моих снах есть отголоски будущего, ведь всё указывало на то, что это события прошлых лет». Именно так магия пытается соблазнить тебя, обещая даровать силу. Но не искушайся. Колдовство приносит намного больше боли, чем счастья. Что именно ты видишь во сне? Ничего особенного, соврала я. Часто даже не помню толком. Было невыносимо лгать бабушке, тем более после того, как она открылась мне и рассказала правду. Но если я расскажу о том, что вижу во сне, Придётся рассказать и о расследовании, которое мы ведём с друзьями. И я прекрасно понимала, что за этим последует не только беспокойство бабушки, но и запрет на подобную деятельность и ещё больший контроль надо мной. Бабушка серьёзно взглянула на меня. «Помни, Стелла, что никто по сей день не знает о нашей родословной. Так должно оставаться и дальше», строго предупредила она меня. Почему ты не сожгла вещи про бабушки? спросила я, вспоминая жуткие находки в сундуке. Это всё, что она мне оставила. Я спрятала их и никогда бы не использовала. Это не давало мне забыть, кто я на самом деле и чьей дочерью являюсь. Не забыть о том, что я справилась и не поддалась искушению, зову, который душил меня каждую ночь. Мне исполнилось 17 месяцев назад. Если обряд нужно было совершить до этого возраста, то почему мои кошмары не прекратились? Я не видела подобных снов, когда жила в Мадриде. Может ли это означать, что это из-за того, что семнадцать мне исполнилось совсем недавно? Или дело было в самом месте? Что вы тут сидите в такую рань? Ещё ведь...» Мама, вышедшая во двор, осеклась. Её взгляд застыл на фотографии. Лицо тут же побледнело. «Мама!» — сквозь зубы проговорила она, но тут же потеряла самообладание. «Я же пообещала, что сама расскажу, когда придёт время!» «Не груби ей!» — спокойно ответила я. Бабушка сдержала своё обещание, так же, как держала его все эти семнадцать лет. От моего укоризненного взгляда мама побледнела ещё больше. Она схватилась за перила, пытаясь успокоиться. Её короткие кудри затрепал ветер. Волосы, которые она всегда выпрямляла, теперь с каждым днём становились всё более вьющимися, показывая истинную форму нашей семейной прически. Переехав в Мадрид, мама изменила не только место жительства, но и себя, пытаясь порвать все связи со своим родом. Но прошлое не сотрёшь. И каждый новый день в Кастильмо подтверждал её схожесть с бабушкой как внешне, так и характером. «Как ты тогда узнала?» — повернулась мама ко мне. Нашла вещи про бабушки. «Плохо скрываете улики», — усмехнулась я. Пальцы мамы забарабанили по деревянным перилам. Не знаю, кого она собиралась успокоить сейчас, меня ли себя. Всё вышло из-под её контроля. Всё пошло не по её планам. А мама не любила, когда всё шло не так, как она хотела. «Ладно», — ответила мама и направилась к выходу. «Когда-нибудь это должно было произойти». Большего я и не ожидала от мамы. Никаких объяснений и сожалений о вранье и утешении. Никаких слов поддержки. Я встала и взглянула на бабушку. «Спасибо, что рассказала обо всём». Улыбнулась я ей и крепко обняла. «Я знаю, что ты гораздо сильнее, чем думаешь, мой пирожочек. Она тоже это знает», — кивнула бабушка в сторону двери. «В этом городе, где долгие годы обитали ведьмы, люди до сих пор ненавидели их. Они помнили, какие страдания приносили ведьмы их предкам. Они знали, что ведьмы опасны». Многие даже были свидетелями той кровавой ночи 1978 года. Поэтому с моей стороны было бы очень глупо рассказывать всем, кем являлись мои дальние родственники. Возможно, меня не сожгут на костре, но остерегаться точно будут. А мне не хотелось быть белой вороной, тем более после того, как я только обрела друзей в Кастильмо. Мама уже сигналила мне, когда я выбежала на улицу, закидывая на плечо рюкзак. Закрывая входную дверь, я уперлась взглядом в проступающее из-под чёрного слоя красное пятно. Игнорируя крики мамы, что мы опаздываем, я вернулась обратно в дом, заперла сундук и засунула его в дальний угол. Взяла банку с чёрной краской и, прежде чем отправиться в школу, замазала ведьминский символ на двери.